Я уже писал тебе, что это точно день фотографий. Вчера Зелинский показал мне книжку «Верст». Журнал «Версты», издававшийся в Париже, где напечатаны глава из поэмы «1905 год Пастернака» и поэма «Горы Цветаевой» и их фотографии. Литературный критик Корнелий Люцианович Зелинский привез из Парижа номер журнала, о которой писала Ломоносова Карточка Цветаевой — та, которую ты нашла в столе, моя же — та единственная, прекрасная и правдивая в одно и то же время, которая получилась благодаря вам, тебе и мальчику из наполь баумовской группы.